Отражение номер 7 Василий Полупалов заявился лишь к полудню. Отражение его прибыло на полчаса раньше, что вполне естественно, поскольку расстояний в глубоком зазеркалье, можно сказать, не существует. И перемещение происходит, по сути, мгновенно. Не в трамвае трястись. «Здравствуй, Васенька! Что то долго, ты? Свет наш!» Отражение Василия Полупалова обвело очумелым взглядом собратьев по ремеслу, И, присев к столу, надолго задумалась. Чистенький, глаженный. Откуда ж ты такой? Ну, не томи, не томи, где был-то? Отражение подняло голову. Знаете, ребята, несколько глуховато произнесло оно. А этот мой Василий, оказывается, штучка. Я-то думал, обыкновенный алкаш? Обыкновенных алкашей не бывает, мудро заметил дядя Семен. «Только необыкновенные. Ты рассказывай давай!» «Да что рассказывать?» — с горечью сказал Василий и жалко скривил рот. «У дама был. Там и заночевал». «Неужели на проспекте снял?» «Нет. Старая знакомая». «А чего тормознутый такой?» Отражение Василия Полупалова нахохлилось, и вдруг ни с того ни с сего грянуло клоком по хлипкому отражению стола. «Бездарь!» — рявкнуло оно, страшно раскрывая глаза. — Гнать таких в трешей! Статисты! Восколочники! — Э-э, ты чего завелся? — На штампиках! — ядовито изрыгал Василий. Лицо его подергивало судорога. — На ужимочках выехать решил. — Мебель тебе отражать, а не живых людей! Застонал с ненавистью и снова приложился кулаком, на этот раз к собственному лбу. «Васенька — Васенька! Отечески ласково обратился к буяну дядя Семен. «Ты подробнее можешь?» Василий с трудом взял себя в руки и нахохлился вновь. «Ну, в общем...» Начал он еще глуше. Прибыл, куда было велено. Смотрю, ничего понять не могу. Мало того, что не ментовка. Ни одного бродяжки в трупе. Сплошь приличные люди. Ага, думаю, накладка. Хрен там накладка, слышу, Василий Полупалов, ваш выход!» «Подлетает партнерша. С каждым словом отражение делалось мрачнее и мрачнее того, и, глядя, опять кулаком шандарахнет. «Бабе лет под сорок. Халёная, вся в коже, воротник норковый. Причем не из этих, не из торгашей культура чувствуется. Иду я с ней, дурак дураком, к павильону. А сам думаю, если у Васьки, моего, такие знакомые, то это что же получается? Получается, никакой он не алкаш, совсем недавно с нарезки слетел». «А я тебе о чем с самого начала твердил?» Не устоял перед соблазном на дядя Семен. «С двойным дном твой, Василий! У меня глаз наметанный, я не ошибусь. Вот если бы ты сразу прежней его жизнью поинтересовался!» «А как бы я это сделал? Он же мне свободной минуты не давал. Если выйдет на улицу, то до киоска и обратно. Ну а ночь-то? На что?» Так он и ночью все время вскакивал, свет включал. «Да ладно тебе!» «Дядь Семен», — вмешался Егор, — «дальше гони, Вась!» Василий болезненно зажмурился, помотал головой. «Стыдуха!» — сдавленно признался он. «Позорище!» «Ну, не было еще со мной такого! Черт бы драл эту старую знакомую, как подменили васятку моего! Я по эту сторону зеркала бомжа леплю, а он по ту сторону интеллигента! Представляешь, Леня, в ритм попасть не могу!» Не зная, что ответить, Леонид Витальевич полез было снова за сигаретами, но, взглянувший на дядю Семенос похватился и спрятал пачку. «Самые лучшие бомжи как раз из-за интеллигентов», с неловкостью проговорил он ни к селу, ни к городу. Возможно, хотел утешить. Судорожно вздохнув, Василий возвел покаянные глаза к дяде Семена. «Короче, прав ты был, Сеня, прав во всем. Тут не просто отражать, тут воспитывать надо». Егорков сгаготнул. Дядя Семен насупился. «Тоже смотри, не переборщи», — сурово заметил он. «А то был уже случай, взялся один такой, воспитывать». «Да кого? Сергея Есенина. Еще и в белой горячке». «И что?» — жадно спросил Егор. «Ну, тот смотрел, смотрел, а потом как схватит трость. Да по морде, набалдашником. Зеркало, разумеется, в дребезги. Воспитатель. Такое место потерял. На бирже его с тех пор иначе как черный человек и не звали». Почему черный? Потом объясню. У вас этого в лужах не проходили. Но ты, Вась, все-таки. Подробней давай, подробнее. Насто ведь твои дела тоже касаются. Отражение Василия Полупалова покивало, сосредоточилось. В общем, из беседы их я так понял, проговорило оно медленно и мрачно. Что запил, мой Васек, сразу же, как только жену скоронил. Запил! Зеркало грохнул. Ага. Соображая, пробормотал Леонид Витальевич. Пальцы и руки вытанцевали, словно ощупывали какой-то незримый предмет. «Ну вот, уже кое-что прорисовывается. То-то я думаю, неужели у него раньше в квартире ни одного зеркала не было?» «Грохнул нечаянно или нарочно?» — уточнил дядя Семен. Нарочно. Померещилось ему что-то по пьянке. «А что?» «Не знаю». При ней он говорить не захотел. Приком? Ну. При старой знакомой этой. У кого он сегодня ночь провел? Отражения переглянулись, задумались. А вдруг? Замирающим голосом начал Егорка, И все обернулись к нему, сглотнул, облизнул губы. А вдруг он в зеркале жену увидел? Хм. Это в смысле покойницу? Василий и Арчида озадаченно посмотрели на дядю Семена. Тот мыслил губами, жевал. — Всякое бывает. — нахмурившись, молвил он наконец. — Если, скажем, зеркало занавесить забыли или простыня с него как-нибудь случайно соскользнула, словом, если покойник в нем хоть раз отразился, тогда да. — И что за это? — мигом вклинился Егор, которого по обыкновению интересовало не столько преступление, сколько наказание. — Ничего! — Занавешивать надо. А вот если и занавесили, и простыня не соскальзывала, а отражение покойника все равно потом в зеркало влезло, то тут уже серьезно, тут скандал. За такое вмиг квалификации лишат, и из-за зеркалья вышибут. Куда? На улицу, куда еще вышибают? И к бирже потом, даже не приближайся, не пустят. Иди вон морды с ведрами, в колодцы отражай. Василий вдруг забеспокоился, закрутил головой. — Бугра бы нашего кликнуть, — озабоченно предложил он. «Разговор-то по делу. Всех касается». Персонали оглянулись на коробку павильона, где вовсю шла подготовка к появлению хозяина квартиры. «Ну что за освещение? Что за освещение?» раздавался изнутри раздраженный голос распорядителя. «Почему все такое блеклое? Оттенки теплее. Еще теплее. Он же не с пьянки. Он от женщины возвращается. Может быть, даже от старой своей любви. На всем должен лежать особый свет». «Нет, не стоит». — решил дядя Семен. — Попозже. — А что такое? — Да Леня с ним опять повздорил. Вздернутый он сейчас. Лучше как-нибудь потом. Скажи, Вася, а не было намека, что соколик твой сам женушку в гроб вогнал? Тот оторопел, заморгал. — В смысле? — Пришиб, что ли? — Нет, если бы пришиб, он бы сейчас отражался не здесь. Он бы сейчас отражался в местах не столь отдаленных, время от времени. Как у них вообще с супругой в последние годы жизни складывалась. «Да хреново!» «Точно? Или догадываешься?» «Ну, когда о ней речь зашла, о жене его бывшей, это его, залацканной, хватит смотрит в глаза, зрачки у самой по семь копеек и твердит, как заведенная, «Запомни, ты ни в чем не виноват, ты ни в чем не виноват, значит, виноват в чем-то!» «Слушайте, господа!» С неожиданной бодростью в голосе произнес Леонид Витальевич. — А ведь у нас, оказывается, не все так скучно, как представлялось. Семейная драма, скелет в шкафу. — Кстати, ночевали-то, надеюсь, не в разных койках? — Кашинов спросил дядя Семен, чем сильно рассмешил Василия. — Сень, да у них полгода назад роман был. Васятка мой, оказывается, на развод подавал. Потом, правда, заявление забрал. — То есть жена обо всем знала? — Понятия не имею. Помолчали. Тихий ангел пролетел, или, как еще говорят, мент родился. Хотя, учитывая место действия, речь в данном случае могла идти лишь об отражении ангела. Или мента. «Детей у них не было», — помыслил вслух дядя Семен. «Егорка он от первого брака». «Кстати, Вася, а как зовут эту старую любовь? У кого ты ночевал?» «Тома». Все с интересом повернулись к Василию. «А фамилия? Не истренно, случайно?» «Спроси, что полегче», — огрызнулся тот. «Что же они, по-твоему, в постели друг к другу по фамилии обращались?» «А у партнерши ты, конечно, выяснить не мог. Потом уже, после того, как отработали». Василий крякнул и снова потупился. «Да понимаешь, не до того мне было. Стыдуха. Ни разу с таким треском не проваливался. Гастролер, блин. Статист. И тот бы его лучше отвалял». «Ну хорошо, а внешне это Тома что из себя представляет? Рыженькая? Худенькая?» — Нет. Дама такая, рослая, в теле, волосы взбитые, цвета пакли, но не рыжие. — Бабник узкого профиля, — прокомментировал арчида специализировался на одних тамарах. — Ребята, вы о чем? — вопрос Василия остался без ответа. — Полупалов, в павильон, — скомандовал негромкий голос распорядителя. — Ваш выход! —